Глава 2. Организация внезапной ночевки дома у Хоруюки столкнулась с несколькими ожидаемыми трудностями. Во-первых, необходимо уговорить родителей Такумо, у которых отношение к Хоруюки прохладное. Во-вторых, уговорить переночевать нужно и Чиюри, пусть она и его подруга, но ей уже 14 лет. В-третьих, разумеется, нужно добиться согласия матери Хоруюки. Как ни странно, третий вопрос решился быстрее всего. Как только Харуюки неуверенно отправил на работу матери письмо, смысл которого сводился к фразе «Можно у меня сегодня два друга переночуют?», в ответ пришло «Не забудьте прибраться. Меня сегодня не будет, веди себя хорошо». Сложно сказать, почему его мать так ответила. Возможно, она с самого начала не собиралась сегодня возвращаться домой. Возможно, она решила воспользоваться случаем и пойти куда-то ночью. А может, в ней проснулась солидарность к сыну, и она решила не мешать их встрече. В любом случае, это означало, что зал квартиры Харуюки оказался полностью в их распоряжении. Вскоре решился и первый вопрос с родителями Такуму. Как Харуюки и ожидал фраза «Мы будем делать домашнюю работу» сработала прекрасно. Глубоко погруженные в мысли о том, как решать вторую проблему, Такому с Харуюки и сами не заметили, как добрались до 21 этажа корпуса «Б» и позвонили в дверь квартиры с табличкой курасима «Ой, это же Харуюки и Такому! Сколько лет, сколько зим! Ох, а Такому-то как вырос! Ну-ка, какой у тебя рост? Сантиметров 175 семьдесят пять поди?» Ты, небось, моего муженька уже обогнал. О, дети пошли. Я слышала, вы хотите собраться, чтобы вместе поработать над сложной домашкой? Ах, да, вы же в этом году впервые оказались в одном и том же классе. Ох, и обрадовалась же я, когда ты в Умесата перевёлся к Хотя Чиюри, наверное, так страдает. У неё ведь теперь аж два ухожора. Харуюки и Тому, попавшие под легендарный поток сознания матери Чиюри, лишь ошарашенно слушали её. Но тут со стороны кухни показалось разъёрённое лицо её дочери и прокричала: "Мама, хватит всякую чушь рассказывать. У тебя сейчас вода выкипит. А, выключи! Нет, стоп, не выключай. Поставь на слабый огонь, на слабый". Мачиюри пули улетела на кухню. Вместо неё в коридоре возникла сама Мачиюри и смерила гостей взглядом. "Судя по вашим лицам, вы не собираетесь подраться". «А уже успели это сделать?» Она попала в точку. Действительно, подравшиеся друг с другом Хоруюки и Такому тут же втянули головы в шеи. Перед тем, как прийти сюда, Хоруюки написал Чиири письмо. Но хоть всё его содержание укладывалось в одну строчку «Сегодня собираемся у меня дома с Такому, будем делать домашку», даже этого хватило, чтобы она моментально их раскусила. Судя по ещё влажным волосам, она вернулась с секции и приняла душ совсем недавно. Одета она была в простую футболку и шорты. Уперев руки в бока, она продолжала осматривать своих друзей. Наконец она кратко фыркнула и ответила. «Ладно, я согласна». Харо Юки рефлекторно сморозил очередную глупость. «А, серьёзно? Эй, если что, это вы меня пригласили?» Вновь повысила голос Чири. И Харуюки с Такому тут же опустили головы. Через 20 минут мама Чиури вынесла им корзинку с едой, и они выдвинулись в сторону квартиры Харуюки. Обычно вид его пустынной квартиры в лучах заката вгонял его в тоску. Но сегодня с ним были его друзья, и времени думать об этом у него просто не оставалось. Первым делом Харуюки забежал в свою комнату, оставил школьную сумку и переоделся в домашнее. Перед тем, как пойти в зал, он еще раз открыл почтовик. О том, что Такумо, Сиан пайла атаковали ПК из Легиона Супернова Ремнант на неограниченном поле, и о том, что в ходе этой атаки тот умудрился уничтожить всех своих обидчиков, Харуюки рассказали Курасаки Фука и Синамия Утай. Скорее всего, об этом уже знал и Черноснежка. Он понимал, что все они глубоко встревожены и поэтому собирался отправить им письмо с описанием ситуации. Увы, рассказать об АСС-комплекте и их недавней битве письмом он ни за что бы не смог, поэтому Хоруюки решил отправить им письмо следующего содержания. С Такому все в порядке, подробности расскажу завтра, когда соберемся на операцию по вызволению нас из замка. От всех троих тут же пришли утвердительные ответы, и в каждом из них сквозило беспокойство, которое испытывали девушки. И Черноснежка, и Фука, и Утай с самого начала поняли, что случилось нечто очень серьезное, и что на самом деле ни о каком «все в порядке» речи быть не могло. Но они не стали задавать Харуюке никаких вопросов. Этим они давали понять, что доверяют хруюки Такому и тем решением, которым они придут. И в то же время это означало, что, если случится что-то непоправимое, вина за это будет лежать целиком и полностью на Харуюке и Такому. Еще 24 часа. Еще одну ночь им вдвоем, вернее втроём с Чиури, нужно продержаться и проследить, чтобы Такому не попал под власть АСС-комплекта. У них должно получиться, ведь они втроём столько всего пережили вместе. И тут Хороюки вдруг вспомнил кое-что, и рука его застыла в воздухе. Честно говоря, он позвал сегодня сюда Чьюри просто так, у него не было на нее каких-либо планов. Ему просто казалось, что уж втроём то они точно как-нибудь справятся. Но у Чиюри была ее сила. Возможно, она сможет с её помощью избавить Такому от этого болезненного паразита. Ситуация оказалась столь запутанной, что он не имел ни малейшего понятия о том, сработает ли её способность, но что мешало попробовать? «Сэмпай! Учитель! Мэй!» Тихо обратился Харуюки к тем друзьям, которых в этой квартире не было. «Я обязательно, обязательно что-нибудь придумаю!» «Ведь Тако и Чио – мои самые лучшие друзья». Собравшись силами, Харуюки вышел из комнаты и пошел в зал, откуда уже доносился приятный аромат. Мама Чиири успела за каких-то полчаса приготовить острое овощное карри. На столе также стоял рис, обнаружившийся в холодильнике Харуюки, и холодный жасминовый чай. В общей сложности на приготовление роскошного ужина ушло каких-то 42 минуты. Пожелав друг другу приятного аппетита, они принялись деловито работать ложками. Аппетит проснулся даже у Такуму, который ничего не ел с самого утра. А возможно, кулинарные навыки мамы Чиури работали даже на людей с отягощенным сознанием. «Ох, жареные в масле баклажаны – это нечто!» Произнес Хароюки с выражением полного блаженства на лице после того, как попробовал обжаренные в оливковом масле баклажанные кольца под соусом. «А что сразу жареные? Они и вареные, и просто печеные прекрасны!» Тут же удивилась чивери. «Не, в любом другом виде это просто губка какая-то. А вот кольцами да в масле – божественно!» «Вот поэтому тебе еще далеко до гурмана!» «Не знаешь ты всей прелести пропечённых без кожуры баклажанов с имбирём и соевым соусом?» Наблюдавшись за их разговором Такому, деликатно прокашлялся и вставил. «Ну что вы так? Баклажаны хороши и жареные, и печёные. Но самые лучшие солёные, разве нет? Для меня вкус лета – это именно синие баклажаны прямо из банки». Слова эти из уст восьмиклассника прозвучали так странно, что Чиури и Харуюки тут же переглянулись и задумчиво кивнули. Так он, ты меня извини, но солёные баклажаны — вот это реально губка!» «Да и я их не особо! Может, они тебе нравятся именно из-за цвета? Ты ведь синий аватар!» «Чего? Цвет аватара тут вообще ни при чём!» — произнёс Такуму с задетым видом. И Чиури дружески похлопала его по плечу. хе ой, ну прости-прости. В качестве извинения я к следующему разу попрошу маму, чтобы она засолила тебе баклажанов». Глубоко в своей душе Харуюки осознал, что они уже очень давно не собирались за столом втроём и не говорили так простодушно. Кольцо отношений, связывающее Харуюки, Чиури и Такому, на сегодняшний день было до невозможного хрупким. Отношения между Такуму и Чиури, начавшими встречаться в пятом классе зимой, после случая с троянской программой прошлой осенью, пришлось восстанавливать с нуля. И какое-то время они сторонились друг друга. Но вскоре Такуму перевёлся в Умисата, а в начале их второго года в старшей школе Чиури стала бёрстлинкером, что привело к тому, что дружба, связывающая их всех, начала потихоньку крепнуть. А после тяжёлой битвы с мародёром Дасктейкером, атаковавшим Харуюки, эти отношения окончательно окрепли. Но. Но теперь они строились на основе того, что все они бёрст-линкеры и состоят в Легионе Неганебилос. Если бы кто-то из них лишился бёрст-поинтов и потерял бы воспоминания об ускоренном мире, даже Хоруюки не знал, пережили бы это их отношения. Ясно лишь одно. «Нельзя бояться возможных опасностей. Им нужно нестись вперёд, сокрушая все стены на своём пути и бежать к чётко очерченной цели, к горизонту под названием «Десятый уровень», цели командира Легиона Черноснежки». Придя в себя, Харуюки приготовился потянуться к тарелке вилкой, но тут... хоро если ты их так любишь, то давай меняться. Я тебе баклажан, а ты мне вот это». С этими словами Чиюри подбросила ему в тарелку баклажан и моментально выловила внушительный кусок курицы. «А-а-а-а-а! а, -а, -а, -а, -а. Э -э я ведь его с таким трудом рас... Т То есть, я, я так хотел его съесть!» «А? Ты ведь говорил, что баклажаны любишь в сто раз больше, чем курятина!» «Не говорил! вернее! Со слезами на глазах попытался убедить он её, но сочная цыплятина уже оказалась во рту у Чиюри. «Мммм, вкуснятина! Чтобы растянуть этот вкус, я готова даже ускориться!» «Ай, блин!» Такому сокрушенно смотрел на то, как Харуюки топает ногами в бессильной ярости, а затем... Он задорно рассмеялся. Этот смех тут же подхватило Чиури, а потом и Харуюки. И смеялись они долго, не выпуская из рук вилки.